Глава двенадцатая Портал Высший дух огня, так и не ставший королем, умер в мгновение ока. А я не то что не успел ему помочь, даже подумать об этом не успел. Кажется, именно здесь и сейчас меня сделали, и лучшее, что я могу себе позволить, это убираться отсюда как можно быстрее. Но я ведь не один. Телепорт. Не придумав ничего лучше, Я попробовал перенестись к нашей гости и связать ее боем, как делал это с Гетсуо, пока остальные скроются из вида. Но способности не сработало. Похоже, эти ребята из-за грани, кем бы они ни были, смогли перекрыть вообще все пространственные техники. — Мы изучили, как именно ты расправлялся с охотниками. — Как просто и банально. Сафи нашла меня взглядом, а потом игриво помахала ручкой. — Умрите. Сначала я не понял, что именно она решила сделать. На меня тоже, как на обладателя слова «князя», ее шепот не подействовал. Но потом я услышал стук от множества падений. Точно, остальные-то совсем не защищены. Вернее, не так. У них нет природной защиты, но у них есть я. Лечение! Я подошел к лежащей рядом со мной Олесе. Ее закатившиеся глаза словно специально не хотели встречаться со мной, а во всей позе чудилась обида и укор. «Ты серьезно думаешь излечить смерть? Слово не творит чудес!» Сафи отошла от портала и медленно двинулась в мою сторону. «Черт, да она же нас не в грош не ставят. Пришла сюда на каблуках!» Сработал эффект воскрешения. «А вот и то, чего я так ждал. Есть у моего исцеления легкий побочный эффект возвращения к суровой действительности, пусть и с вероятностью всего лишь 10 процентов. Усилить!» Учитывая, что Сафи убивала моих подопечных не как, а с помощью слова «князя», будет лучше силу эффекта немного увеличить. Ну вот, Олеся закашлялась и начала подниматься, прямо под взглядом явно не ожидавшей подобного Сафи. И теперь финальный аккорд. Аркабалена, запущенная ради накачки будущего короля духов, еще действовала. Оставалось буквально несколько секунд, но мне же их хватит. «Массовое исцеление! Отражение!» — кричу изо всех сил и жду. Сафи сказала, что слово «князя» не творит чудес, а вот Аркабалена может. Надо, чтобы мне просто поверил кто-то сильный, кто способен это чудо совершить. Например, сама девушка. И после первого воскрешения, которое я устроил сам, она ведь может это сделать. «Кот! Что это было? Это та с черепом!» «Бьем ее? У меня рука не двигается! А, это не моя рука!» Рядом поднимались все новые и новые недавние трупы. И да, они были полностью и безоговорочно живы. И главное, Сафи молчала. На самом деле, она могла бы повторить свое «умрите», и весь мой хитроумный план полетел бы в тартарары. Но я же не просто так, помимо массового исцеления, добавил еще и отражение. Сафи сама сказала, что изучала, как я убивал охотников. Уверен, и про вождей, и способ их убийства за прошедший час ей тоже доложили. В общем, о том, что я могу убивать, возвращая урон, она знает. Не понимает еще как, догадывается, что вряд ли это ей повредит, но не хочет рисковать. А значит, пора приступать к самому главному. «Бежим!» И резко развернувшись на месте, я изо всех сил задал стрикача. «Мой телепорт в самом начале боя не сработал». И я уверен, что это не личное ограничение, а зональное. Так что попытка нас поймать, лишив возможности перемещаться, сыграет теперь на руку нам самим, а не нашим противникам. Конечно, есть еще разрыв пространства, с помощью которого сюда пробилась Сафи, да и могут отключить запрет-то, но это все теория. На практике наши кроссовки против ее каблуков выигрывают вчистую, и ничего предпринять, чтобы это исправить, она не может. Да, мы потеряли одного духа, мы продемонстрировали свои планы и возможности, но мы живы, а значит еще побарахтаемся. Кейси Я стою рядом с мамой и чувствую, что она с трудом сдерживается, чтобы не сорваться. Да уж, понимаю ее. Все эти собрания лидеров нации, когда кот на самом деле пропал, пытаясь их всех спасти, это раздражает. «Какие есть идеи?» Императрица продолжает опрос, формируя план, а я? Я в чем-то даже ее понимаю. Они и так считали отца пропавшим, пожертвовавшим собой ради них. И в отличие от меня с мамой для них ничего не поменялось, так что я могу их понять, понять, но не простить. Эх, а я ведь так хотела подольше пожить настоящей семьей. Мысли невольно скользнули в прошлое. У меня ведь не было детства. Сначала бесконечное бегство от хозяина, потом его убийство. И сразу взрослое тело. Помню, как тогда хотела познакомиться с котом, а тот взял и втянул меня в очередное спасение мира. Папа у меня такой. Впрочем, и тот человек, который увидел в моих глазах тоску и предложил создать мне детское тело, вернув хоть таким образом потерянные годы, это тоже он. Я выбрала возраст. Он начал учиться создавать големов копий. Сначала топорных, потом все лучше и лучше. А сейчас... Я ведь на самом деле чувствую себя ребенком. Тогда решено. Императрица опять повысила голос. Раз порталы не работают, но границы между соседними мирами мы все равно можем открыть, то формируем отряд и отправляем его в ад, поможем нашим и уничтожим угрозу. Видно, что наша правительница сама не очень верит в то, что это может сработать, учитывая силы, что встанут на пути у этой небольшой армии. Но ей и не нужно. «Я возглавлю отряд!» На мой голос начинают оборачиваться со всего зала. «Сколько людей, сколько разных эмоций. выжить бы половине из них мозги за их мысли». «Нет». На плечо опускается рука Майи. «Мама». «Она теперь что, тоже считает меня ребенком?» «Черт, как говорит папа, надо было использовать взрослое тело, что для меня оставили на самый крайний случай, тогда бы меня воспринимали всерьез». «Почему? Я его дочь!» «Именно. Ты его дочь, в тебе его кровь. И когда завалы Небесного замка будут разобраны, а специалисты Лены попробуют восстановить артефакт Алластера, способный прямо отсюда открыть путь в ад, рядом должна быть та, кто смог бы его использовать». «И почему родители всегда такие?» «Говорят так, что и возразить им не получается». «А кто тогда возглавит этот отряд?» Я опустила голову, признавая справедливость сказанного. «Я». Мама потрепала меня по голове. «И я». Вперед вышла хозяйка ночи. Кажется, она стала еще сильнее, чем в нашу прошлую встречу. Вот кто точно не сидел этот год на попе ровно. «У меня там тоже есть один знакомый, которого надо вытащить». «Правильно», — Майя протянула Медея руку. «Есть люди, прибить которых имеем право лишь мы сами». Сафи «Как ты могла допустить их бегство? Это непростительно». Ты же знаешь, если ситуация всплывет, если Совет узнает, что мы устроили, ни мне, ни тебе не сносить головы. Как же я ненавижу эту толстую наглую скотину, занимающую сейчас кресло президента Торговой Федерации. Впрочем, уверена, он ко мне относится точно так же. Он для меня беспринципный торгаш, а я для него зажравшаяся аристократка. Но как бы там ни было, сейчас наши судьбы связаны. Им никуда не деться, просто ждите.